Глава третья. Что сказал покойник? Задержанных охраняли полицейские. Полковник Гущин подошел, глянул. Испуганные пацаны и девчонка в спортивных бомберах, кроссовках. От них за километр разило пивом. На толстовках и штанах двух парней расплылись обильные пятна крови. «Мы его не убивали!» — галдела вся компания наперебой. Мы его, наоборот, спасти пытались, остановились на дороге ради него». Полковник Гущин выбрал двух окровавленных фигурантов и девушку с троицей под охраной отошел подальше. «Вы аварию с Газелью на развилке едва не устроили?» — прямо спросил он. Парни закивали, бормоча. «Мы не нарочно водил дорогу не уступил». «А здесь что натворили?» — Гущин указал на старую ладу на обочине. Тоже не уступил вам мигрант дорогу? Подрезал вас? И вы с ним посчитались? Наказали его? Да нет же, мы полицейским объясняли, они нас послали. Схватили, обыскали. Выслушайте хоть вы нас, — горячо возразил парень постарше. Мы ни в чем не виноваты. Это он все сделал, — выпалил фальцетом его несовершеннолетний приятель. Мы с Лерой вообще ни при чем. Гущин вздохнул. Поплыли ребятки. Юнец уже сливает корешка. Сейчас наперебой начнут валить один другого. Нервы, нервы, нервы. Зумеры в передрягах, народ нестойкий. Он зарезал мигранта? Гущин, обращаясь к подростку, кивнул на его старшего приятеля. — Вы что, нет, послушайте меня! — завопил юнец испуганно. — Кирк тоже ни при чем. И я, и все наши. Мужика убил тот, кто был там! И он указал в сторону пустыря. Гущин глянул в свете фар бурьян, заросли редких кустов и деревья вроде чахлая придорожная рощица даль тонула во тьме рассказывайте только не врите велел он мы просто катались ночью свернули на липки сбивчиво начал старший парень олег мне крикнул вдруг смотри трава горит я увидел на обочине бегунок подросток сильно волновался а в свете фар впереди машина на обочине и я сразу подумал словно в фильме Кто-то разлил бензин, поджигай тачку. Я окрутанул руль и съехал в кювет, чтобы колесами загасить огненную дорожку. Не дать распространиться. И остановился. Я не думал, не боялся, что наша машина загорится. Я сделал все на автомате. То есть ты в свои шестнадцать, утратив инстинкт самосохранения, в состоянии алкогольного опьянения управлял чужой машиной без прав, уточнил невозмутимо полковник Гущин. Да, но это неважно сейчас. Выслушайте нас. Подросток придвинулся к гущину почти вплотную. — Мы выскочили из тачки. Лера закричала. — Смотрите, у лес кто-то есть. Полковник глянул на девушку Леру. Косметику на ее личике размыли обильные потоки слез. — У деревьев в траве еще тлел огонь, и я заметил темную фигуру, — всхлипнула Лера. — Я толком не разглядела. Огонь на земле вспыхнул и погас, а тень метнулась за деревья. «Ой, нет, все было не так!» — Гущин хмыкнул. Подозреваемые в групповом убийстве традиционно начинают путаться в показаниях. Во лжи. «А как все проистекало, Лера?» — терпеливо спросил он. «Человек стоял в темноте. Он видел нас. Все длилось примерно минуты две. Он ждал, колебался напасть на нас или же скрыться. К счастью, подъехали наши, вторая машина. Они ведь чуть отстали, мы их обогнали». Он просто понял нас много, он не справится со всеми, и огонь его погас в траве. Он не решился запалить бензин снова и юркнул во тьму. — Ясно, — подытожил спокойно полковник Гущин. — Дальше. — Мы все бросились к машине, — заявил парень постарше. Олег рванул заднюю дверь, и на него буквально вывалился оттуда тот мужик, весь в крови. Он захрипел, грохнулся на землю. Мы с Олегом пытались ему помочь. У него горло было перерезано. «Потерпевший находился в салоне лады на заднем сиденье?» — уточнил полковник Гущин. И он на тот момент еще подавал признаки жизни. «Да, да!» — завопила хором троица. «Мы его не убивали!» «Олег мне крикнул, звонив скорую!» Лера начала плакать. «Я достала мобилу, но по закону подлости мой телефон разрядился. Наши все обалдели. Тот узбек или таджик, он забился в конвульсиях и заорал!» У него началась агония. Он вцепился в нас с киркой, притягивал к себе близко. «Я испугался», — сказал глухо Олег. «У него на губах кровь пузырилась, а потом потекла изо рта прямо на меня. Он бормотал...» «Что?» — полковник Гущин насторожился. «Про тигры вроде тигри или тигр...» И сказал слово «хан». «Тигр-шархан?» — мигрант вспомнил перед смертью книгу Кеплинга, — удивленно уточнил Гущин. По недоуменному взгляду Зумеров он понял. Они не слыхали про Ридьярда Киплинга. Маугли сделал еще одну попытку Гущин. Не знаю, наверное, он бормотал, но я не понял. Он говорил на своем языке. Он схватил меня за волосы, когда я наклонилась, прошептала Лера. Довясь кровью, прохрипел мне по-русски. Небесная гора. Мальчишки закивали. Точно. А потом он умер. Лера уже рыдала. — Его пальцы вцепились в мои волосы клещами, но он уже не дышал. Олег начал разжимать ему пальцы. Мы услышали вой полицейской сирены, патрульная машина примчалась. Мы еще больше испугались, только мертвяк держал меня за волосы. Я пыталась освободиться при помощи мальчишек. — Вы ему сломали пальцы? — спросил полковник Гущин. — Нет! — Лера оглянула на него. Дикий взгляд сквозь слезы, затравленный. «Наши остальные бросились к тачке, но мент выстрелил в воздух, потом по колесам», — заявил Олег. Пальцы у мертвого сами вдруг разжались. Лера освободила волосы, но патрульные уже нас повязали. «Какой рукой потерпевший вцепился вам в волосы?» Полковник Гущин задавал важные вопросы невозмутимо. левой или правый?» «Правый, ой, нет, левый, я уже не помню», — Лера всхлипывала. «Какой ты сюр!» «Кошмары мы внутри!» Гущин кивнул патрульным. «Стойте здесь, стройцы, охраняйте их!» А сам направился к криминалисту-эксперту. Итак, задержанные пытались дать логическое объяснение факту наличия крови на их одежде и сообщили, что трогали старую ладу, по крайней мере, дверную ручку снаружи. Их отпечатки пальцев найдут и проверят, и факт сей тоже не в их пользу. «Две бензиновые дорожки от машины, от переднего правого колеса и заднего левого, сливаются в одну», — сообщил криминалист Гущину. Поджог пытались устроить с умом, однако он все равно не удался. Они вместе двинулись по бензиновому следу вдоль кювета к черной Киа. Именно ее колесами безбашенный Зуммер якобы пытался погасить огненную змейку, не страшась сам взорваться. Внимательно осмотрели грунт, траву, канаву, выбрались на пустырь. Внезапный эксперт обо что-то споткнулся в темноте и посветил фонариком. — Канистра! — криминалист поднял ее и осмотрел. — Пустая, пластиковая, пробка отсутствует. — Вызываем кинолога, — решил гуще Задержанные упоминали человека у рощи. — Отработаем след. Эксперт позвонил в дежурную часть. Насчет кинолога тот примчался на патрульном газике. «По бензину работаем», — осведомился он. «Это не есть хорошо, да, солнышко?» Его напарник овчарка в наморднике глухо басовито тявкнула, подтверждая. Полковник Гущин дал им обоим полный карт-бланш. Он никогда особо не вникал в тонкости работы четвероногих помощников полиции. Его интересовал лишь результат. «Я вам еще одну вещь хочу сказать! Я вспомнила!» Тоненьким голоском крикнула ему девушка Лера. Гущин вернулся к задержанным. «Я дергала волосы из его пальцев», — тихо произнесла девушка. «Он умирал на моих глазах. Мы ничем не могли ему помочь, он истекал кровью, но я слышала его самое последнее слово». «И что сказал покойник?» — осведомился полковник Гущин. «Жегич!» «А что это?» «Я не знаю», — Лера зябко передернула худенькими плечами. «Но я не забуду нынешней ночи». Кинолог с овчаркой вернулся быстро. — Солнышко отказывается работать в адских условиях, — пояснил он. — Бензин? Но у деревьев она нашла вещицу. Он держал в руках смятый кусок черного шелка. Так сначала показалось полковнику Гущину. Он забрал его и, надев перчатки, рассмотрел в свете фар. Предмет оказался расшитый узором, ношеный и засаленный изнутри тюбитейкой мокрый от бензина.